«Провожай меня», — он добавился смешкою, — «кстати, дружи, ты на Презренскую улицу больше не ходи. Этот твой аптекарь вчера помешался. Пришлось отвезти беднягу в дом для умалишенных, но там мест свободных не оказалось, и потому велел поместить его в тюрьму главняча. Вот ведь как бывает. Береги себя, дружи». «В самом деле, разве Апис не страшный человек?» Свидание в Конопиште Странно, я заново перелистал мемуары германского кайзера Вильгельма II, его гроз адмирала терпится, но оба они, болтая о чем угодно, даже не заикнулись о том, что 12 июня 1914 года приезжали в Конопиш для свидания с Арцгерцком. Конопишт — замок в 40 милях от Праги, построенный еще в XIV веке. О том, как там было при Франции фердинанде мог бы лучше всех рассказать Чех Позаль, управляющий замком, который дожил до 1945 года, встречая здесь наших солдат. Позаль провел их в громадный зал, и тут солдаты ахнули. Весь зал от пола до потолка был плотно забит книгами, похищенными гитлеровцами из советской библиотеки. Потом долго шли на восток эшелоны, увозя эти сокровища обратно на позыль прожил долгую жизнь, повидал на своем веку многих знатных гостей замка и мог бы сказать русским солдатам, здесь раньше процветал иной мир, а теперь Гитлер все разворовал для своего музея-фюрера в городе Линце. Конопирт был музеем, и Франц Фердинанд недаром писал о себе, что он страдает музеоманией. Эрцгерцог собрал драгоценную коллекцию старинного оружия, даже арабского и турецкого, любил похваст ружьем Лоренцо Медичи, прозванного великолепным. Набожный католик он молился перед староготическим алтарем, который сам по себе являлся уникальным памятником искусства. Все комнаты замка были обвешаны полотнами знаменитых мастеров и гобеленами, обставлены фарфором и старинной мебелью.